Без часов и компаса. Я помешан на часах. Если их нет на руке, я чувствую себя как бы не вполне одетым. И дело не в многочисленных встречах, о которых мне приходится договариваться и на которые нельзя опаздывать. Да, даже лесничий не может позволить себе расслабиться. Просто я люблю тиканье механических настенных или настольных часов и их приглушенный бой, напоминающий о старых временах. Независимо от того, пользуемся мы редкими шедеврами механики или электронными показаниями на экране мобильного телефона, в каждом из нас живет потребность делить день на временные отрезки. При этом мы допускаем несколько существенных ошибок, особенно гуляя по лесу. Первая ошибка астрономического рода. Ваши часы показывают среднеевропейское время. Оно совпадает с положением Солнца на меридиане, соответствующим 15 градусам восточной долготы. К примеру, в 12.00 во всех точках, которые расположены на этом меридиане, Солнце будет находиться строго на юге. В Германии такой точкой является, например, город Герлиц на границе с Польшей, а в Австрии – город Гмюнт. Через Швейцарию этот меридиан вообще не проходит. Значит, во всех местах, которые не находятся на этой линии, время и положение Солнца не совпадают. Например, в моем родном Хюммеле расхождение составляет полчаса. Когда часы показывают 12.00, истинное местное время в соответствии с положением Солнца составляет 11 часов 30 минут. Моя деревня находится в другой стороне Германии, на самом западе, и Земле потребуется вращаться еще полчаса, чтобы Солнце оказалось строго над этой точкой. Когда вводится летнее время, расхождение еще больше увеличивается. В этом случае часы переставляются на один час вперед, и разница с астрономическим временем становится больше еще на 60 минут. Значит, когда в Хюмеле часы показывают полдень, Солнце находится в положении в соответствующем времени 10-30. Почему я начал так издалека? Потому что лес живет не по человеческим часам. У него есть свой ритм, который он сверяет с истинным положением Солнца. Разумеется, для него существуют день и ночь, рассвет и закат, а также все промежутки между ними. В том, что птицы очень точно умеют определять яркость света, вы можете убедиться, послушав так называемые птичьи часы. Чтобы все певцы были услышаны, у каждого вида птиц есть свое время, или, точнее говоря, определенное положение солнца на небе, когда они вступают в игру. Если полевой жаворонок начинает распевать еще за полтора часа до восхода солнца, то теньковка вступает только через 60 минут после него. Определив все виды птиц, обитающих в лесу, вы можете на основании их песен создать для себя личные птичьи часы. Правда, всем птицам свойственна одна черта – когда над горизонтом появляется солнце, они начинают петь хором. Но такие природные часы годятся лишь для тех, кто рано встает, и ими можно пользоваться только в летнее время. Вы знакомы со старым правилом следопытов, позволяющим ориентироваться по мху на деревьях? С той стороны, где на стволе растет мох, обычно дует ветер. А поскольку в наших широтах ветер, как правило, дует с запада, значит с этой стороны поступает больше влаги. Мох является влаголюбивым растением, поэтому будет словно компас указывать западное направление. Иногда это правило срабатывает. Но если вы, находясь в лесу, будете полагаться только на мох, то наверняка заблудитесь. Дело в том, что под пологом леса обычно царит штиль, и дождь падает на землю вертикально. Поэтому положение мха на стволе определяется совсем другими факторами. Деревья не растут строго вверх. У большинства стволов имеется легкая кривизна. Как уже говорилось, лиственные деревья – Собирают воду с помощью сучью и направляют ее по стволу к корням. На этот водяной поток влияет кривизна ствола. По внешней части изгиба течет маленький ручеек, а на внутренней капли отрываются от ствола и падают вниз, так что участок коры под этим местом остается более сухим. Мох там не растет. Зато он образует толстую подушку с противоположной стороны. Таким образом... Мох указывает направление кривизны ствола, а не стороны света. А поскольку у всех деревьев изгиб направлен в разные стороны, то мох может указывать куда угодно. Убедитесь в этом сами во время очередной прогулки по лесу. На хвойных деревьях мох вообще растет редко, потому что они своими сучьями направляют воду в сторону от ствола. Во всяком случае, они не сбивают с толку доморощенных следопытов. Как же быть в этой ситуации? Вообще-то в лесах Центральной Европы в наши дни невозможно заблудиться. С помощью смартфона и программы GPS вы всегда сможете определить свое местонахождение и направление движения. Даже слегка устаревший вариант с использованием карты сохраняет свою надежность. Возможно, где-то вы выберете не ту развилку дорог, но заблудиться так, чтобы несколько дней плутать по лесу, у вас просто не получится. Дело в том, что наши леса слишком малы. Взгляните на аэрофотоснимки в интернете, и вы увидите, насколько крохотны эти зеленые островки. Ученые считают, что настоящий лесной микроклимат, не испытывающий искажений извне, начинается только в километре от ближайшей опушки, дороги или населенного пункта. Один километр – Да пройдя его в любом направлении, вы в большинстве случаев уже снова выйдете из леса. У животных другой масштаб, если учесть, что даже маленькой дикой кошки, питающейся преимущественно мышами, требуется охотничье угодье площадью 5-10 квадратных километров, становится понятно, какого размера должны быть настоящие леса. Намного больше, чем территория, которой едва хватает одной кошки. Ну и это еще не все. По данным Национального лесного кадастра, на каждый квадратный километр леса приходится приблизительно 13 километров укрепленных дорог. Они добираются до самых глухих уголков, чтобы грузовики могли круглый год вывозить поваленный лес. В 20 метрах слева и справа от этих дорог проложены просеки для больших хорвестеров. Если суммировать их, мы получим невероятную цифру – 50 километров дорог на квадратный километр леса. Это что угодно, только не непролазная чащоба. Самое худшее, что может случиться с путником, это то, что он выйдет не к той деревне, и ему придется вызывать такси, чтобы добраться до нужного места. Но если вы все-таки не хотите кружить по лесу, воспользуйтесь простым правилом. Для выхода на дорогу надо двигаться вниз по склону. Возможно, получится небольшой крюк, но это все-таки лучше, чем бездумное блуждание. Если на пути вам встретится ручей, идите по течению, то есть опять-таки вниз по склону. И все же, когда вы почувствуете, что потеряли ориентир, невольно возникает пугающая мысль о том, что можно заблудиться и несколько дней блуждать по лесу без еды и связи. Что же делать в этом случае? Лес предоставит вам достаточно возможностей, чтобы выживать на протяжении достаточно длительного времени. Попробуйте испытать это просто ради удовольствия, а не потому, что возникла острая необходимость.